Глава десятая. Генри. Ольга затворила за собой дверь, по-женски мягко, но показалось, что эта дверь со всего размаха врезалась мне прямо в лоб. Она возводит между нами стену, едва с моей стороны появляется хоть малейший намёк на желание углубить наши с ней отношения. Хотя какие это к чёрту отношения? Дружбой-то с натяжкой можно назвать... А тут еще этот оборотень нарисовался. То, что Кусака не замужем, я выяснил уже давно. В противном случае сразу похоронил бы все надежды. И вряд ли бы так основательно заинтересовался русским языком. И уж тем более не стал бы тратить два месяца на то, чтобы отыскать в России делового партнера, готового к сотрудничеству с моей фирмой. Сотрудничеству, не такому уж и выгодному для меня. Но вчера появился он... Из ниоткуда. Она носит его фотографию у сердца, словно броню. Кто это такой? Насколько крепки их отношения? Последний вопрос буквально шинковал мою душу уже сутки. Когда Ольга была рядом, я старательно делал вид, что у меня отличное настроение. Но едва она исчезала из поля зрения, мне хотелось выть. И разговаривать на эту тему она категорически не желает. Что же делать? Как узнать, что и насколько сильно их связывает. На мгновение вынырнув из своих далеко не радужных мыслей, обнаружил себя все еще стоевшим у ее двери, той самой, за которой меня совсем не ждут. Вздохнув, побрел в свои покои. Принять душ и спать. Зайдя в ванную, слышал за стенкой шум воды. Кусака научилась-таки ее нагревать или по-прежнему стучит зубами под ледяными струями? но какой бы ни была температура воды, Ольга стоит под ней обнажённая, на расстоянии вытянутой руки. От осознания того факта у меня свело челюсти, а в поху полыхнуло такое желание, что захотелось разнести в пыль, разделявшую на стену. Яростно, чуть ли не рыча, я растирал себя губкой, стараясь абстрагироваться от того, что происходит в соседней душевой. Вытирался не менее эмоционально, временами рискуя содрать с себя кожу. Так, а теперь спать, хотя бы на время забыться от жестокой действительности. Я погасил свет и забрался под одеяло, продолжая отгонять от себя настырные видения, в которых Кусака, словно издеваясь, совсем не спешила одеваться. Во сне меня занесло в парк. Тот, у подножья холма на котором стоит замок Мада. Здесь было оживлённо. Неспешно прогуливались парочки, шумели дети, некоторые гонялись друг за другом на змеиных хвостиках. Я решил найти уединение в дальнем уголке парка. Шёл-шёл, шел, и вдруг увидел впереди на скамейке Ольгу. Она сидела ко мне спиной. И голову, даю на отсечение, опять рассматривала свою любимую фотографию. Я стал осторожно приближаться. Любой оборотень услышал бы мои шаги еще издалека, но Кусака не обращала на меня никакого внимания. Неужели настолько увлеклась своим ненаглядным? Поставив себе целью все-таки хорошенько рассмотреть, что за мужчина изображен на фото, я подбирался все ближе и ближе. Несколько шагов, и я увижу, кого она там разглядывает. Раз, два, три. Появился краешек снимка затаил дыхание, сделал последний шаг и чуть не вскрикнул. На фотографии был я. Я? Глядел на собственную физиономию, не в силах поверить своим глазам. И тут Ольга заметила-таки меня. «Как ты смеешь подглядывать?» Тут же вскипела она, резко повернув голову. Вскочила, спешно пряча фотографию, и устремила на меня гневно осуждающий взгляд. Она, даже когда злилась, была прекрасна. Как же мне хотелось сгрести ее в объятия и запечатать поцелуем ее милый ротик, уже приоткрытый для очередной гадости в мой адрес. Совсем совесть потерял? Как я и предполагал, возмутилась Ольга. Впрочем, у тебя ее и не было никогда. Может быть, мне у тебя ее позаимствовать? Я вызывающе улыбнулся. Кто вчера солгал, заявив, что на фото оборотень? «Что, если у меня несколько фотографий?» Кусака показала мне язык. «Нет, сердце у тебя одно, а значит, и фотография одна», — сделал я несложный вывод. «А кто сказал, что у меня одно сердце?» Не унималась оборотница. На этом бредовом анатомическом открытии я проснулся. Это был сон, да?» А это уж обрадовался, что Кусака действительно разглядывает мое фото. Правда, потом она стала нести какую-то чушь, но тот единственный счастливый момент так врезался в память, что даже на его откликался в душе яркими всполохами. Такими яркими, что мешали заснуть. Да и одиночество в постели никак не способствовало сну. Сейчас оно ощущалось как никогда остро. И тут в голову постучался вопрос, добавивший очередную порцию пищи для размышлений. Почему этот обожаемый Ольгой-оборотень отпустил ее одну в такое опасное путешествие? Настолько уверен в ее силах? Или просто не смог поучаствовать ввиду непреодолимых обстоятельств? Или они все-таки не слишком-то и близки? Но зачем тогда посылать фотографии воздушные поцелуи? Что, Генри, хотел мозговой штурм? Получай, но не сейчас, потому что заснуть хочется с мыслями не о нем, а о ней. Образ прекрасной оборотницы расцвел передо мной словно наяву. Волнистые каштановые волосы живописно рассыпались по плечам. Потрясающие карие глаза смотрели на меня выразительно и чуточку дерзко. А красивые коралловые губы загнулись в едва заметной ироничной улыбке. Но просто глаз не оторвать. Смотрел бы на неё часами, будь такая возможность, и бесконечно повторял бы её имя. Ольга. Очень красивое имя. А сколько я тренировался выговаривать это русское «ль», но ради неё я был готов сломать язык, лишь бы научиться произносить имя идеально. Правда, в обиход прочно вошло кусака, и теперь переход на Ольгу может зародить подозрение, что я к ней охладел. Поэтому пока у меня есть хоть какой-то шанс завоевать её сердце, делать этого ни в коем случае нельзя. Лучше, наверное, постепенно вводить имя в лексикон, чтобы потом можно было выбирать обращение, исходя из ситуации. Да, пожалуй, так и сделаю. Довольный этим решением, я перевернулся на бок и быстро заснул. Ольга. Утром я проснулась не по будильнику а от того, что кто-то нагло вперся в мою спальню и застыл, разглядывая меня спящую. Кто это я знала, даже не открывая глаз и не принюхиваясь? «Доброе утро, Соня!» — произнес хорошо знакомый голос. Видимо, все-таки почувствовал, что разбудил меня своим настырным взглядом. У меня сменилось имя. Театрально изумилась я, все же приоткрыв один глаз. И что его принесло ни свет, ни заря? не дал поразить спокойно доспать драгоценные минуты до будильника. «Нет, просто ты проспала», — ехидно сообщил штурмовик. «Через пару минут нас уже придут звать на завтрак». «Как через пару минут?» Я судорожно вскочила с кровати. «Да нет, издевается. Не может быть, чтобы я вовсе не слышала будильника». Схватила с тумбочки телефон, чтобы посмотреть время. «Да, услышать будильник...» Мне не было суждено и в восемь вечера, потому что мобильный попросту бессовестно разрядился. Впредь не нужно забывать заряжать, даже если не разговариваешь по нему. Что ж ты раньше-то не разбудил? Упрекнула я утреннего вторженца. Не думал, что ты до сих пор дрыхнешь. Я же не оборотень, чтобы слышать каждый звук за стенкой. Вернее, их полное отсутствие. Кажется, в его голосе прозвучала то ли некая обида, то ли еще что-то непонятное. Вот только на что он обиделся? Может, на то, что не ответила на его приветствие? Так сначала огорошил меня этим своим Соня, а потом я на телефон отвлеклась. Доброе утро. И справилась на всякий случай. А теперь дай мне, пожалуйста, одеться. Голубые глаза странно полыхнули. Однако пусть и со вздохом, но штурмовик все-таки вышел за дверь. А вздох это к чему было? «Неужто надеялся поприсутствовать при моем переодевании?» «Так, водные процедуры сегодня, понятное дело, мимо. Спешная магическая гигиена, и все». На завтрак мы в этот раз прибежали последними. Все уже собрались за столом, включая старшего Маду. Едва увидела его, в голову тут же полезли вчерашние мысли – про возможность обмана со стороны горя папаши. Вазлисар. А можно все-таки почитать ту книгу о Вуолла? Заговорила я, рискую быть посланной в самой грубой форме. Пусть попытаться самостоятельно определить, куда отправилась Шантара, нам уже не судьба. Но ведь драконы очень внимательно следили за тем, как он магичил. Быть может, тот же Санирал сумеет задним числом понять, хотя бы... «Делал Мада то, что нужно, или вообще дурака валял?» «Не хватало только, чтобы вы и эту книгу потеряли», — раздраженно бросил Возлисар. «Хм, можно подумать, Фулиант какие-то мимо проходящие воры спёрли, чьё вторжение мы профукали, а не его жёнушка с собой утащила. Но ясно одно — книгу он не даст, потому что правда боится лишиться последнего экземпляра». Или все-таки категорически не хочет, чтобы ее читали мы? Лично я больше склонялась ко второму варианту. Ему есть что скрывать. Не потеряем. Вдруг твердо заверил его Саннирал. Даже из твоих покоев выносить не будем. Просто скопируем ее, и тут же вернем тебе в целости и сохранности. Копирование целой книги — не быстрое дело. Не поддержал идею Мадо. «А мы ведь собирались продолжить поиски Шантары. Или я что-то путаю?» — добавил он ехидно. «Твое присутствие вовсе не обязательно, равно как и Ольги. Вы с ней можете идти дальше заниматься поисками, а мы...» «Надеешься в мое отсутствие порыться у меня в покоях?» — перебил его возле сар, гневно сверкая глазами. «Мы с Гирзелом скопируем книгу. Спокойно продолжил Кода. «Или сыну ты тоже не доверяешь?» Он посмотрел на Мада в упор. Тот зло скрипнул зубами, но вдруг на его лице гневное выражение сменилось язвительным. «Неужто ты выпустишь меня из-под своего контроля?» «За тобой последят Таргала, ярнил и Дейнария», ответил Санюрал ему в тон. «Впрочем, уговорил». Копировать книгу можно и на столе возле Волла, чтобы тебе было спокойней. Мада глухо рыкнул, однако как ни странно, согласился таки. Ладно. После завтрака мы сначала зашли в покои возле Сара где он при помощи все того же циркового, вернее, портального трюка добыл из тайника объемистый фолиант, а потом направились к Вуолло. Мада сразу же занялся открытием портала. А Гирзал, видимо, мысленно отдал распоряжение слугам. Потому что, когда я уходила в Вуолло, наги уже появились со всем необходимым для магического копирования книги. Сегодня голова у меня уже почти не кружилась, поэтому я бегла в прошлое по много раз подряд почти без перерывов. Ярнил со мной больше не ходил, однако Латбеттер по-прежнему неизменно сопровождал меня каждый раз. Вот только следов Шантары все не было и не было. К вечеру я успела проверить уже по три месяца в каждую сторону. Сонерал тем временем скопировал книгу и теперь углубился в ее чтение. Кстати, в качестве моральной компенсации он пообещал возле Сару дать потом прочесть книгу по их вола. Правда, тому. Даже данная перспектива улучшила настроение ненадолго. С каждым моим безрезультатным возвращением он мрачнел все больше и больше. А я, признаться, от усталости уже с трудом держалась на ногах. Точнее, на лапах, поскольку перекидываться туда-сюда давно перестала. В очередной раз, выйдя из портала, потрясла головой, мол, снова ничего. И развернулась мордой Квоола, готовая бежать обратно, как только возле Сарпери запустит портал. «Погоди, передохни пока», — вдруг произнес он, хмуро сведя бровик к переносице. Джита, обратился Мадок к Соклановке, — ко мне второй том замковых летописей». «Хорошо», — кивнула та, немного опешив, и поспешила в замок. «Интересно, с чего это ему вздумалось срочно почитать какие-то летописи? Однако ничего объяснять возле сар явно не собирался» и никто не стал соваться к нему с расспросами. Я тоже не рискнула от греха подальше. Быть посланной в пеший эротический тур мне совершенно не хотелось. А в таком настроении Мада наверняка мог отправить еще и не туда. Поэтому перекинулась и молча села на скамейку рядом с Лэтбеттером. Через какое-то время вернулась Джита с тяжеленным фолиантом в руках. «Кстати, Берза сказала, что Шантара в заключении тоже читала несколько томов этих летописей, поведала она, передав книгу старшему Мадо. Тот непечатно выругался и, раскрыв фолиант где-то на третий, принялся быстро проглядывать страницы. «Кретин — Кретин! — прорычал он примерно на десятый. — Надо было сразу проверить, еще вчера. — Да что случилось-то? — забеспокоился Гирзал. — Что ты там вычитал? «Ураган! Он здесь описан, и дата, естественно, указана!» А раз Шантара недавно читала летописи, значит, наверняка помнила эту дату, сделал напрашивающийся сам собой вывод Генри, возлесар даже подтверждать не стал. «Все, хватит бессмысленно тратить время. Сейчас же все идем в тот день», — заявил Тоном, не допускающим возражений. И он тоже. А не сбежит ли под шумок урагана? Ветрище там буянит жучайший. Даже просто на ногах устоять нелегко.